Людям доступны редкие и чудесные способности. Мы ищем, мы учимся, мы наблюдаем, мы систематизируем. И нам себя не изменить. Ведь мы – люди. История культуры. Сегодня в 19.00 на канале ВИАСАД History.